Раздел четвертый. Бегство. Древнее блеяние. Тягостные истории. Яков отец был также богат и почетно отягощен ими как имуществом и собственностью, и новыми, свежепрошедшими, и старыми, и стариннейшими историями, и историей. История — это то, что произошло и что продолжает происходить во времени. А тем самым она является наслоением, напластованием под почвой, на которой мы стоим. И чем глубже уходят корни нашего бытия, в бесконечные пласты того, что находится вне и ниже плотских границ нашего «я». Но это «я» все-таки определяет собой и питает чего отчего в менее точные часы мы порой говорим об этих пластах в первом лице, словно они составляют часть нашей плоти, тем больше смысла в нашей жизни, тем почтеннее душа нашей плоти. Когда Иаков вернулся в Хеврон, или, как его еще называли, Четырехградия, когда он вернулся к дереву в разумление посаженному и освященному Авраамом, тем Авирамом или другим, неизвестно каким, когда он воротился к отцовской хижине после самого тяжкого, о чем будет поведано в надлежащее время, Исаак пошел на убыль и умер. Исаак — слепой и древний старик с наследственным этим именем, Ицхак — сын Авраама, и в священный час смерти Перед Иаковым и всеми, кто был рядом, он жутковатой выспренностью и со сбивчивостью говорил о себе как неугодной жертве Я крови Овна, как о его истинного сына собственной крови, пролитой искупления ради за всех. А перед самым своим концом он с редкостным успехом заблеял Овном. И одновременно бескровное лицо его приобрело поразительное сходство с физиономией этого животного. Вернее, вдруг обнаружилось, что сходство это существовало всегда. И все в ужасе поспешили пасть ниц, чтобы не видеть, как сын превратился в овна, хотя он, заговорив снова, назвал овна отцом и богом. «Заколоть надо Бога!» — бормотал он слова древней песни, и, запрокинув голову, широко раскрыв пустые глаза и растопырив пальцы, продолжал бормотать. «Чтобы все пировали, чтобы все ели мясо и пили кровь заколотого овна, как сделали это некогда Враам и он, отец и сын, которого заменило собой Бога Отче это животное». Да, его закололи, лопотал, хрипел и вещал Исаак. И никто не отваживался глядеть на него. Закололи отца и овна вместо человека и сына, и мы ели. Но воистину, говорю вам, заколит человека и сына вместо животного и взамен Бога, и вы снова будете есть. Затем он еще раз, очень похоже, проблеял и скончался. Они долго еще не отрывали лбов от земли, после того, как он умолк, не зная, действительно ли он мертв и не будет больше вещать и блеять. Всем казалось, что у них перевернулись внутренности, и нижняя становится верхним, так что их вот-вот вырвет. Ибо в словах и повадке умирающего было что-то первобытно непристойное, что-то мерзостно древнее. священно-досвященная, таившаяся под всеми наслоениями цивилизации в самых заброшенных, забытых и в неличных глубинах из души и тошнотворно поднятая теперь на поверхность кончиной Ицхака. Непристойный призрак глубочайшей древности, животное, которое было Богом, овен, который был Богом-родоначальником племени, овен, чью божественную кровь они когда-то в непристойные времена проливали и высасывали, чтобы освежить свое животно-божественное племенное родство, прежде чем пришел Он, Бог из далекой дали, Элохим, Бог вездесущий, Бог пустыни и луны в зените, который, избрав их, отрезал связь с их первобытной природы, обручился с ними кольцом обрезания и основал новое божественное начало во времени. Поэтому их мутило от овноподобного вида умирающего Ицхака, как его блеяние. Иакова тоже мутило. Но и тяжелой торжественности была полна его душа, когда он босой, запыленный, остриженный, заботился теперь о похоронах, об обрядовых плачах и о чашах для жертвенных приношений умершему. Заботился вместе с Усавом, козлом-дударем, который прибыл Кози гор, чтобы проводить с ним отца в двойную пещеру, заливая слезами бороду и подвывая плакальщикам и плакальщицам «Хой дом с ребяческой несдержанностью. Они вместе зашили Ицхака с поднятыми к подбородку коленями в баранью шкуру и отдали его так на съедение времени, которая пожирает своих детей, чтобы они не возносились над ним, но вынуждена вновь извергать их из своего чрева, чтобы они жили в старых и тех же самых историях теми же самыми детьми. Ведь великан этот не замечает на ощупь, что умная мать отдает ему только похожий на камень предмет, завернутый в шкуру, а не дитя. Горе, господину умер. Это не раз восклицалось над Эцхаком, неугодной жертвой, а он снова жил в своих историях и по праву рассказывал их от первого лица, ибо истории эти были его историями, отчасти потому, что его «я», расплываясь, уходила в прошлое и сливалась со своими прообразами, отчасти же потому, что прошлое могло в его плоти снова стать настоящим, и, согласно установлению, вновь повторится. Так это и услыхали, так это и поняли Иаков, и все, когда он, умирая, еще раз назвал себя неугодной жертвой. Услыхали, словно бы двойным слухом, а поняли просто, как мы в самом деле слушаем двумя ушами, глядим двумя глазами, а слышим и видим что-то одно. К тому же Ицхак был древний старик, а говорил он о маленьком мальчике, которого чуть не закололи, и был ли им когда-то он сам или кто-то более ранний, знать это и думать об этом не стоило уже потому, что даже чужое жертвенное дитя не могло быть более чужим его старости и находиться в большей степени вне его, чем дитя, которому он некогда был».